Высокой, стройной женщины, спокойно, сложенными на груди руками, с тихим, но гордым взглядом, небрежно сидящие среди плющей в боскете, легко ступающий по ковру, по песку аллеи, с талией, с грациозно положенной на плечи и головой, с задумчивым выражением, как идеал,